И когда я догнала тебя, я крикнула: "Стой! Я знаю тебя. Ты Джиншен Куль, стой!" Ты обернулся и выстрелил в меня. Вот тебе факты. Я замолчала, и следователь сказал мне: "Спасибо вам, Маша. Теперь вы свободны. Можете идти домой". Я выходила из сельсовета, как вдруг к двери выскочила жена Джинсинкова. Она как бешеная накинулась на меня с криком: "Ах, ты, карга одинокая! Ты всё правды ищешь, и правду карает тебя. Так тебе и надо! Мало будет, теперь поплачешь!"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 То ли пыль по дороге была такая горячая, то ли стыд жег мои ноги. Но сначала я чуть не бежала, а потом медленно побрела, стала собираться с мыслями. Никогда еще в голову не приходило мне такое. А ведь можно было догадаться.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 Совсем другое. Ах, какая беда! Ну, кто мог знать, что так получится? Растерялась я, не представляла, что делать. На другой день вечером Айша позвала меня к себе заглянуть на огонек. За чаем и за разговорами она сказала, между прочим... а жена Джин Шин Кула ночью переехала куда-то из-за Ила. Я промолчала. Какое мне было дело? Переехала, ну и пусть. Каждый волен себе. И только потом, года через два я узнал. Пришли ночью люди к жене Джин Шин Кула, погрузили все ее добро на брички, и сказали: езжай куда хочешь, тебе у нас свои ли нет места. После этого никто никогда не напоминал мне о Нашей Селеман-бидже.